Из революционных рецептов руководство активиста по приготовлению перемен. Теперь, когда вы определились с контейнером для вашего взрывчатого вещества и рассчитали время срабатывания устройства, вы можете перейти к изготовлению настраиваемого детонатора с длинным запалом. Гарантированный способ задать нужное время детонации — использовать аналоговые часы. Информацию о детонаторах с коротким запалом смотрите в главе 8. Взрыватель на основе лампочки — это один из самых простых и надежных детонаторов с длинным запалом, который можно изготовить из относительно небольшого количества компонентов. Необходимые материалы — клещи для зачистки проводов, проволочный припой, паяльник, лампа накаливания, аккумулятор, восковой герметик, порох с низкой скоростью детонации, аналоговые часы, дополнительно зажимы типа «Крокодил», канифоль. Инструкция. Первое. Припаяйте провода к контактам на цоколе лампочки. Пошаговое руководство по пайке смотрите в главе 7. Убедитесь, что контакты работают от аккумулятора. Прежде чем продолжить, отсоедините устройство от аккумулятора. Второе. Проделайте небольшое отверстие в верхней части лампочки, чтобы заполнить ее взрывчатым веществом. Здесь подойдет любое ВВ малой мощности. Черный или бездымный порох можно легально приобрести во многих штатах США, где действуют нестрогие законы о фейерверках. Внимание! Даже порох с низкой скоростью детонации может обеспечить мощный взрыв. Обращайтесь с ним осторожно. Третье. Запечатайте отверстие в лампочке с помощью воскового герметика. Четвертое. Присоедините свободные концы проводов к часам или часовому устройству, и детонатор готов. Примечание. Взрыватель будет наиболее эффективен, если разместить его по центру.